Tommy. Боксерский клуб «Тодос Сантос» занимал угловое помещение одного из симметрично расположенных жилых кварталов в Рисне. За прошедшие с момента постройки 30 лет здесь находился мини-маркет, ремонт ключей и обуви, видеосалон, другой мини-маркет, специализировавшийся на халяльных продуктах, ремонт компьютеров и, наконец, боксерский клуб тамаса На окнах решетки единственное украшение – блестящая наклейка с надписью «Конфиамос эндиос». Томми потянул тяжелую железную дверь и вступил в запах пота, мази, талька и гормонов. С ринга доносились приглушенные удары, стоны и топот быстро семенящих ног. Молодой худощавый парень азиатской наружности пританцовывал вокруг соперника. Парни постарше и помощнее, возможно, выходца с Ближнего Востока. Томмас стоял в углу ринга и следил глазами за их движениями. Ноги азиата двигались словно на пружинах, он отскакивал вперед, назад, влево, вправо, иногда нанося удары по шлему или диафрагме соперника. Иногда второй задумчиво отбивался хуком справа или слева, от которого азиат с легкостью уворачивался. Это было похоже на бой калибри с моржом. Азиат совершил обманный маневр влево, уклонился и замахнулся для удара правой. В следующую секунду он лежал на спине и качал головой. Томас дважды хлопнул ладоши и сказал «Ладно, Ленард». Азиат с грустью посмотрел на него, и Томми вопросительно поднял брови. ленард «Сложно представить себе менее подходящими для такого гибкого и энергичного паренька. Ну, может, Рольф?» Томас показал пальцем на кончик своего носа. «Помни, есть нить отсюда, к подбородку Махмуда. Не теряй ее, концентрируйся. Хорошая энергия, правильные движения, но надо...» Томас ударил кулаком по ладони. «Больше веса». Ленард поднялся на ноги, снова покачал головой, показал на Махмуда и сказал. «Он же как? Все равно что драться с мешком песка». «Угу. А ты, Махмуд, есть такое понятие – парировать?» «Нету парировать». Шведский Ленарда был безупречен, а Махмуд говорил с сильным акцентом. Томас покачал головой. «Что значит нету? Ты должен...» Ленард его перебил. «Он хочет сказать, что парировать нечего, что я бью так вяло, что отбиваться не приходится». Махмуд усмехнулся. «Точняк. Просто лапкой. Тык-тык. Я хотя бы нормально говорю». «Вот и свали меня своими разговорами. Удачи». «Эй!» — прикрикнул Томас. «Вы же знаете, что это не настоящий матч. Совершенно разные весовые категории. Это просто спарринг. Техника. Махмуд, если будешь драться с Альфонсо или Себби и не станешь защищаться, то лежать там будешь ты». Томас показал на пол ринга, его взгляд скользнул к входной двери, Он увидел Томми поднял руку в знак приветствия. «Томми, не стой там, как вкопанный». «Я наблюдаю», — объяснил Томми, направляясь к рингу. «Парни», — сказал Томмас, — «это Томми, Томми т самый крупный журналист в Швеции». Махмуд и Леннер улыбнулись, и Томмас поправился. «Крутой, лучший. Он напишет о нас. О вас». Томмас смерил Томми взглядом и кивнул. «Я ошибся. Отлично выглядишь. В хорошей форме, да?» «Не то чтобы», — ответил Томми, — «десять дней валялся с желудочным гриппом. Похудел на пять кило». «Все способы хороши, кроме плохих», — сказал Томас. Когда Томми дописал последнюю статью об Иксе, в которой не стал упоминать Сэм Текс поскольку единственным доказательством была присланная Иксом фотография, он слег с особо тяжелой формой желудочного гриппа. Анита утверждала, что Томми заработался и перенапрягся. Возможно, так и было, но в реальности он страдал от рвоты и диареи и чувствовал себя плохим человеком, лёжа в кровати Аниты и позволяя о себе заботиться. Будто приполз к ней домой только за тем, чтобы за ним ухаживали. Но ни на что другое сил не было. Он лежал в постели, рядом с которой стояло ведро, и следил за тем, как Анита устраивает в углу мини-версию своей молельни. Когда вторую комнату освободили от ангелов, Анита поставила там кровать, Томми на ночь переезжал туда, чтобы она могла спокойно спать, пока он бегает в туалет. С хаги гуляла Анита, и за время болезни Томми они сдружились. Словно извиняясь за прежнюю неприязнь к Аните, теперь хаги относился к ней с большей нежностью, чем когда-либо выпадала на долю Томми. Он начал перекатываться на спину, чтобы Анита поглаживала ему живот, хотя раньше такое поведение было ниже его достоинства. Когда Томми полегчало настолько, что он наконец смог заняться обещанной статьей о боксерском клубе тамаса Уви пообещал целый разворот, поскольку статья об Иксе имели успех, Хагги не захотел ехать с ним, а предпочел остаться дома и отдохнуть вместе с Анитой. Томми поговорил с Леннартом и Махмудом, сделал фотографии. И с каждым по отдельности несколько общих, где они сидели в боксерских перчатках, обнимая друг друга за плечи. Хороший пример общечеловеческого братства, учитывая их совершенно разные физиономии. Возможно, даже не придется звать фотографа. Парни продолжили спарринг, а Томми и Томас удалились в помещение, которое служило одновременно комнатой отдыха, офисом и подсобкой. Там приятно пахло кофе из кофеварки рядом с раковиной и старой кожей от боксерских перчаток, висящих на стене рядом с афишей боя Али и Формана «Грохот в джунглях». Томас налил им кофе, а затем сел на скрипучий офисный стул за заваленный бумагами письменный стол. Томми опустился на что-то среднее между табуретом и стремянкой. Сидя на жесткой поверхности, он чувствовал под кожей бедренную кость. Возможно, все пять кило ушло с задницы. Как нынче дела в клубе, поинтересовался Томми и подул на кофе даже пар, от которого пахнул черным. «Не очень», — ответил Томас. Потерял несколько постоянных клиентов, думаю, пара человек продает, а еще несколько нюхают тот кокаин, про который мы пытались разузнать в сарае. Но ситуация меняется. В смысле? Я на некоторое время выпал из жизни. Томми медленно подтягивал обжигающий горький кофе, наверняка гватемальский. Желудок содрогнулся и запротестовал, и Томми отставил чашку. «Все идет к концу», — сказал Томас. хорошим или плохом это дело вкуса». Если не появится новый продукт, начнутся разборки, даже войны. С другой стороны, приятно отделаться от чуваков, воображающих себя Рэмбо только потому, что припудрили нос. Ты уверен, что все идет к концу? Не просто уверен. Я знаю. Абсолютно точно. Номер Линуса перестал работать. Вероятно, он сменил телефон или симку, а может и то, и другое. Бетти не имел ни малейшего представления о том, где он живет. Однажды она видела его во дворе и с трудом узнала, поскольку он побрился на лысо. Он говорил вежливо и отстраненно, сказал, что нашел жилье и волноваться за него не надо. Все было прекрасно. Когда Бетти пристала к сыну с вопросами о том, как он нашел жилье, ведь у него нет денег, Линус не захотел продолжать разговор и попросил передать папе, что они сделают это однажды, когда у него будет время, а затем ушел. Томми шел на поправку, когда позвонила Бетти. Она спросила, знает ли он что-то о Линусе и этом. Томми был не в курсе, но новости о жилье Линуса и новой прически его обеспокоили. Бетти рассказала и о том, что он больше не ходит в школу. Все вместе указывал на то, что Линус замешан в распространении кокаина, который, по данным тамаса теперь заканчивался. Хорошо или плохо – это дело вкуса. Томми понимал, что хотел сказать Томас, но с его точки зрения, которую учитывала Линус, это, как ни странно, было скорее плохо. Отвечать за сбыт товара, который вот-вот закончится, как минимум опасно. Образовывалась пустота, и абсолютно точно появятся новые люди, чтобы ее заполнить. «Он этого не допустит», — сказал Томми. «Кто? Экис?» «Угу. Будут новые поставки. Разве полиция не отслеживает все каналы?» «Может и так, но...» Томми забылся, сделал еще глоток кофе состроил гримасу, увидев которую, Томас ухмыльнулся и сказал что-то а-ля фуэрца Гуатемалтика. Томми почувствовал, как одеревенел его задницу, встал с табурета, сполоснул чашку в раковине, поставил ее сушиться. Затем встал рядом с мойкой и произнес. можешь сказать, что у меня крыша поехала, Томмас, но я всерьез задумался, нет ли тут чего-то сверхъестественного в истории с этим Экисом». Томмас и брови не повел. «Это как?» Томми вкратце пересказал то, что узнал от Альбина и о том, кто ходит сквозь стены, об исчезновении Петера Химмельстранда, добавил к этому безуспешные попытки полиции поймать Икса. В отсутствие Томми эту работу поручили Мехди, его статью о провале в Сунбюберге Томми читал с определенной горечью в уже и так раздраженном желудке. «То есть ты говоришь, — начал Томас, — что он мог бы, как называется, телепортасьон?» «Я и сам слышу, как это звучит», — ответил Томми. «Ужасно глупо, но...» Томас покачал указательным пальцем, словно поправляя ученика, идущего по ложному следу. «Страшно глупо, Томми, не смотреть у себя под носом, как тот нож для бритья». «Бритва Акама», — вздохнул Томми. «Это похоже на псевдоинтеллектуальный детектив, Томас. Там рано или поздно возникает бритва Акама и кот Шрёдингера». «Прокатай ничего не знаю, но если все указывает на простое объяснение, ты просто слеп, как крот, если не видишь его». «А это, по-твоему, простое объяснение?» Что мы имеем дело с человеком, который может телепортироваться? Послушай меня, — начал Томас и рассказал историю о Брухерии, в его родной деревне. Некая женщина обладала способностью присваивать чужие вещи, то ли с помощью колдовства, то ли без, ее посадили под домашний арест. Хижину охраняли день и ночь, но это не помешало ей выбраться оттуда и продолжить воровство. В конце концов, один мужчина так разозлился, что убил ее лопатой. Вот и вся история, — сказал Томми. Неа, ее похоронили, но через несколько дней вещи снова стали пропадать. И угадай, что? Могилу вскрыли, а ее там не было. Я уже рассказывал об этом? Нет, но есть разница. Томас сплеснул руками. Какая еще разница? Что в данном случае это дремучие крестьяне в Гватемале? Я этого не говорил. Нет, но имел в виду. Это ты дремучий, Томми, а слепая курица зерно не найдет. Тамас выглядел таким рассерженным, что Томми не решался исправить его насчет курицы, к тому же, в принципе, он был прав. Когда естественные объяснения не годятся, нужно учитывать сверхъестественные. За свою карьеру Томми уже имел дело с такого рода явлениями. В конце 1982 года он жил вместе со школьным приятелем, у которого была квартира на площади Ислан-Стургет. Услышав крики на полицейской волне, Томми первым из журналистов прибыл в Лакеберг, где произошло то, что сам он назвал резнёй в бассейне. На потолке остались следы крови, словно преступление совершил кто-то, умеющий летать. По показаниям некоторых, вампир. Психически абсолютно здоровая женщина всадила кол в грудь незнакомому дальнобойщику, потому что ей поручили убить этого вампира. Интерференции и песня со мной всегда небеса на полицейской волне, как только что-то происходило в Брункебергском туннеле или где-то поблизости. А теперь история с Иксом, которому, казалось, не страшны никакие возникающие на пути преграды. «Сожалею», — сказал Томми, — «это я начал. Прости». Томмас так буркнул что-то в ответ, что стало ясно. Извинения приняты. Томми расспросил его об истории боксерского клуба и его роли для района. Подробно все записал и под конец сделал пару фотографий тамаса на фоне стены с перчатками. Перед уходом Томми спросил. «Ты сказал, что кокаин заканчивается, уверен?» — Как никогда. — Черт, я думал, что покончил с этим. Придется поговорить с Янной. — Хочешь, я пойду с тобой? — Пожалуй, он будет более разговорчив, если я приду один. — Невозможно, еще больше захочет покончить с тобой. Не упоминай Златана. — Не буду. А ты хотя бы будешь знать, что я туда поехал, если что-то пойдет не так. Томас кивнул и протянул правую руку. — Желаю удачи, брат. Томми пожал руку и сказал. — Confiamus in